Глава двадцать седьмая. Кристиана. Первое, что я вижу следующим д н ё м палату заполненную утренним светом. Второе, Десмонда рядом со мной нет. Его нет и в больничном кресле рядом с кроватью, в котором он провел всю ночь. Теперь его место занимает Даниэль. Уткнувшись локтями в колени, брат сидит в кресле и держится руками за голову, словно у него развилась страшная мигрень. Я осторожно приподнимаюсь в постели. Уже не чувствуя в спине такой пронзительной боли, как вчера, подо мной тихо поскрипывают матрасные пружины, и этот звук заставляет Даниэля оторвать напряженный взгляд от пола. Наши глаза встречаются, и суровое выражение лица брата мгновенно меняется на взволнованное. Иисусе, Кристи, ты проснулась! Он бросается ко мне и наклоняется, осторожно обвивая мое тело руками и притягивая меня в объятия. Я стараюсь игнорировать подступившую ноющую боль и утыкаюсь лицом в грудь брата. Привет, тихо говорю ему я. Даниэль целует меня в макушку, и в его родных объятиях вся моя боль уходит на второй план. Как же мне не хватало моего брата, особенно в последнее время, когда на нашем пути появилось множество секретов. Еще несколько секунд Даниэль продолжает обнимать меня. После этого он отстраняется и садится на койку рядом со мной. Я замечаю, что его глаза налиты кровью, замечаю глубокие морщины между бровями, которые прежде не наблюдала, а еще его слегка мятую рубашку и брюки. Мое сердце сжимается от и з м о ж д е н н о г о вида Даниэля. Прости меня, Кристи, я ужасный брат, я допустил. Может быть, ты не самый идеальный брат, но мне и не нужен такой. Я перебиваю его. Я люблю тебя, и мне очень жаль, что я разочаровала тебя. С чего ты взяла, что разочаровала меня? Не каждый человек будет рад услышать, что его близкий занимался тем, чем я занималась по ночам в п о р т с м о т е Сказав это, я опускаю взгляд и вожусь простыней, нервно теребя ее края пальцами. Мне не по себе от того, что я скрывала от Даниэля правду. У меня непристойное прошлое, и я ненавижу то, что мне приходилось раньше делать. Я завидую тем, у кого не стоял выбор между тем, чтобы оказаться на улице. И тем, чтобы крутить задницей перед пьяными туристами. Кристи, ты не должна осуждать себя за свое прошлое, и ты должна выбросить из головы мысли, что я разочарован в тебе. Я горжусь тобой. Не каждая девушка твоего возраста пойдет на такое. Даниэль делает глубокий вдох. Его глаза на мокром месте. Это мне нужно было найти какую угодно работу, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Прости меня. Пожалуйста. Не вини себя. Я больше не буду тебе лгать. Это действительно так. Больше никаких секретов и никакого обмана от брата. И еще есть то, что Даниэль должен принять. Я тянусь к его руке и сжимаю ее, пока его большой палец поглаживает мою ладонь изнутри. Я скрывала от тебя правду не только про свое прошлое. Я, я встречаюсь с Десмондом. От услышанного глаза Даниэля вспыхивают. Нет, Кристи, я не хочу ничего слышать про Аматорио. Даниэль выделяет последнее слово особым тоном, не предвещающим ничего хорошего. Только посмотри на себя. Мне больно смотреть на тебя. Ты ранена из-за этого Дренова. Дрянного... Нет, тут же возражаю я. Не говори так. Деспонт и Кеш тут н и причем. Не надо защищать их, Кристи. Эта проклятая семейка порядком мне надоела. Если в следующий раз кто-то из них окажется рядом с тобой, я больше не буду этого терпеть. Я о б р а щ у с ь в полицию. Я не оставлю все просто так. Ты оказалась в больнице по их вине. Может быть, я заслуживаю гнева Даниэля из-за того, что скрывала от него наши отношения с Десмондом. Но он не вправе так думать о братьях Аматорио. Я уверена, что Десмонд и Кэш переживают за меня не меньше Даниэля, и их вины нет в том, что произошло. Ты можешь выслушать меня до конца? спрашиваю я. Брат молчит, и я расцениваю это как знак, что могу продолжить. Я больше не хочу скрывать от тебя наши отношения с Десмондом. Мы любим друг друга, и ты должен принять это. Я уже не маленькая девочка, и меня не нужно сажать на домашний арест. Мне восемнадцать. Я уже достаточно взрослая, чтобы принимать решения и нести за них ответственность. Даниил открывает рот, но я поднимаю руку. Дав понять, что не закончила. Мне нужно многое ему рассказать и объяснить. Прежде чем ты станешь меня осуждать и говорить, что я делаю ошибку, я уверена, что это не ошибка. Но даже если я облажаюсь, это моя жизнь, и я имею право допустить промах и вынести из этого урок. Так позволь мне испытать самое большое счастье в моей жизни, или совершить самую большую ошибку. Позволь мне рискнуть. Моя речь льется неконтролируемым потоком. Я делаю дрожащий вздох, а затем задерживаю дыхание, ожидая, что скажет брат. Он смотрит на меня в недоумении. Ты должна понимать, что любому взрослому приходится иметь дело с последствиями, и твое пребывание здесь одно из последствий. Я не имею ничего против того, чтобы ты ходила на свидания, встречалась с парнями, влюблялась, но все, что происходит между тобой и Десмондом... Заканчивается плохо. Я люблю тебя и не могу допустить, чтобы моя сестра каждый раз подвергалась опасности. У нас тяжелая история любви с Десмондом, подтверждаю я. Но я знаю, что он любит меня. Он даже пытался загладить вину своего отца, хотя сам не виноват в том, что Маркус отобрал землю у наших мамы и папы. Десмонд выкупил это место и хотел сделать меня собственницей здания, построенного на земельном участке наших родителей в прошлом. Но я отказалась. Даниэль моргает, глядя на меня. Ты не должна отказываться от того, что раньше принадлежало Лазара. Ты видел спортивный комплекс, построенный на этом участке? Он размером с гигантский стадион. У мамы и папы никогда не было таких средств, чтобы построить его. Я не могу принять его. Если ты хочешь вести себя как большая девочка, тогда тебе нужно подойти к делу с холодной головой. Этим участком раньше владели Лазара. Нашим родителям пришлось взять огромную сумму в банке ради того, чтобы мы с тобой в будущем ни в чем не нуждались. А Маторию отобрали у мамы и папы землю, а мы с тобой остались на улице. И ты хочешь сказать, что все старания наших родителей оказались напрасными? Ты должна согласиться и продолжить дело Лазара. Я не могу, Даниэль. Мы вернемся к этому вопросу позже. Брат потирает заросший щетиной подбородок. А сейчас мне нужно знать. Почему в тебя стрелял какой-то парень из Куинси? Что ты вообще там делала? Это полностью моя вина. Это я допустил, что Кристи оказалась в опасном месте. Затаив дыхание, я оборачиваюсь на голос и вижу стоящего на пороге комнаты Кэша. Он что, все это время подслушивал мой разговор с братом? Даниэль переводит взгляд с моего лица на лицо Кэша. Тебе лучше выйти отсюда, иначе я вызову полицию. сквозь тиснутые зубы говорит брат. И какой я нарушаю закон, решая навестить своего друга? Ты вся твоя семейка представляете угрозу для Кристи. Я добьюсь решения суда, чтобы никто из вас не смог к ней приблизиться. Брат краснеет от злости. н у поскольку решение суда еще нет, то я все-таки встречусь с Кристи. Ты же не против? Кэш смотрит на меня и улыбается. Под его глазами такие же темные круги, как и у моего брата. Нет, я качаю головой и улыбаюсь ему в ответ. Я рада тебя видеть. Я тоже рад тебя видеть. Но кроме этого я хочу, чтобы ты знала, что я убью тебя, если ты еще раз никого не послушаешь и полезешь во что-то опасное. Кэш проходит в глубь комнаты, закрыв за собой дверь. Мои глаза расширяются. Только Аматорио младший может мне угрожать в присутствии моего брата, который на грани, чтобы позвонить в полицию, федералам. или в приемную президента. Между тем в мои ноздри просачивается аппетитный аромат шоколадных пончиков, и мой желудок достаточно громко урчит. Откашлившись, я смотрю на крафтовый пакет в руках Кэша с названием городской пекарни. Помимо него он держит небольшой букет из пионов, напоминающих своей формой снежный шар. Пока я борюсь с повышенным уровнем слюней у себя в о рту, Даниэль вновь пытается выставить Кэша. Но похоже, мой брат еще не знает, что Дэсмонд или Кэш всегда будут настаивать на своем. Они всегда идут до конца. Откровенно говоря, я одновременно восхищаюсь и ненавижу это качество у Аматорио. Никогда бы не подумал, что когда-нибудь скажу это, но мой старший брат не виноват. Кэш обращается к Даниэлю. Это была моя ошибка позвать Кристи, чтобы помочь Дэсмонду. Помочь в чем? Получить вместо него пулю? Даниэль поднимается с койки и медленно приближается к Кэшу, сжав кулаки. Дэсмонд любит т в о ю сестру, и она единственная, кто может на него повлиять. Ровным тоном отвечает Кэш. Поэтому я позвал ее его успокоить. Ненавижу оправдываться, но я не предполагал, что Кристи бросится под пулю. Кэш собирается подойти к моей койке, но его останавливает Даниэль в явном жесте. Только попробуй нахрен сделать еще шаг. Кэш не спорит с моим братом и остается на месте. Они оба стоят друг напротив друга нос к носу. Я знаю, что поступил необдуманно, говорит Кэш Даниэлю. Конечно, ты ненавидишь меня и хочешь, чтобы я исчез из ее жизни, но я не могу. Кристи мой друг, и я не откажусь от нее. Так что давай исправь это дерьмо и врежь мне как следует. Кэш, хватит! кричу я. Оставайся на месте, Кристи. Кэш указывает на меня пальцем. Я уже большой мальчик и вынесу пару ударов. Брат скрещивает руки, и его беспокойство за меня и отвращение к Аматорию буквально пропитывают воздух вокруг нас. Ты выжил из ума, если думаешь, что я собираюсь устроить драку на глазах моей сестры. Убирайся отсюда. Даниэль, прекрати! Огрызаюсь я, приподнимаясь с койки. Боль пронзает спину, и я вздрагиваю, возвращаясь обратно на матрас. Кэш может остаться. Пока Даниэль сверлит Кэша ненавидящим взглядом, Аматорио младший обходит его и опускает на подножие моей койки пакет с пончиками. Я открываю рот, чтобы поблагодарить его, когда дверь палаты распахивается и входит Десмонд. Что ты здесь делаешь? Даже не думай, б л я д ь к ней приближаться. От его рычания я задерживаю дыхание, а затем медленно выдыхаю. Десмонд не мог появиться в менее напряженный момент. Не спуская из п е п е л я ю щ и х глаз со своего младшего брата, он подходит к Кэшу и ко мне наконец возвращается дар речи. Десмонд, ты не должен так обращаться со своим братом, возмущаюсь я. Кэш здесь н и причем, никто, черт возьми, н и причем, кроме того говнюка, который выстрелил. Кристи, следи за словами, о с у ж д а ю щ е говорит Даниэль. Эй, не ругайся, добавляет Кэш. Раздражаясь на них, я закатываю глаза. Можно подумать, сейчас самое подходящее время для светских манер. Может быть, мне следует исполнить реверанс, пока эти трое начнут убивать друг друга. Повторяю еще раз: проваливай! Вновь р ы ч и т Десмонд. Готов поспорить на что угодно, он бы давно отвесил Кэшу удар в лицо. Но, видимо, Десмонд сдерживает себя в присутствии моего брата. Отличная идея. язвительно заявляет Даниэль и недовольно з ы р к а е т на Десмона. д Забирай своего брата и убирайтесь отсюда. Я собираюсь сказать ему, что он не должен так себя грубо вести, но д е с м о н д опережает меня. Нет, я никуда не уйду от нее. После его слов самоконтроль Даниэля полностью исчерпывает себя. Об этом говорит нервный тик в челюсти брата, гневное лицо и напряженно сжатые кулаки. Честно говоря, Даниэль редко позволяет эмоциям взять над собой верх, но иногда так случается, что испанские корни все-таки выбираются наружу. Прежде чем я поднимаю скойки в попытке успокоить брата, Даниэль сокращает расстояние и хватает Десмонда за воротник рубашки. Спустя секунду он припирает его к стене и заносит руку назад, чтобы ударить. Десмонд никак не сопротивляется ему, несмотря на то, что он превышает моего брата по телосложению и росту. И может с легкостью его оттолкнуть. Нет, я бросаюсь к брату, но не успеваю. Даниэль ударяет в лицо д е с м о н д а Мало того, что ты проявил неуважение и встречался с Кристи за моей спиной, ты не смог уберечь ее. Гневно кричит Даниэль. Ты больше не приблизишься к моей сестре. Я не хочу, чтобы она в очередной раз попала в больницу. Я оказываюсь рядом с Даниэлем и хватаю его за плечо. Больничная сорочка е два скрывает мои ноги, спину и задницу, но мне плевать. Я не позволю своему разъяренному брату избить Десмона. д Даниэль, прекрати! Я просила Десмона д подождать и не говорить тебе о нас. Он не виноват. Пожалуйста, отпусти его. Даниэль игнорирует мои слова, продолжая держать Десмона д за воротник рубашки и припирать его к стене. Его кожа на руке вновь натягивается, когда брат сжимает ладонь в кулак. несмотря на то, что он совсем скоро ударит д е с м о н д а тот переводит взгляд на меня и улыбается. Со мной все в порядке, детка. Пожалуйста, не переживай. Я люблю тебя. На последнем слове д е с м о н д з а м о л к а е т потому что Даниэль со всей силы бьет его в нос. Я вскрикиваю и прижимаю руку к губам при виде крови, скатывающейся струйкой из носа любимого. Я зажмуриваюсь и только сейчас замечаю, что мои ресницы мокрые из-за слез. Даниэль, пожалуйста, отпусти его. Не устраивай драки, Прикрис. Голос Десмонда хрипит. Она не должна этого видеть. Ты столько раз делал ей больно. Срывающимся голосом говорит Даниэль. Его глаза блестят. А сейчас тебя волнует, страдает ли моя сестра? Переживаешь за свое красивое личико? Я люблю твою сестру и хочу, чтобы она была счастлива. Я не могу контролировать дерьмовый поступок моего брата, который п р и в е з ее в Куинси, но я могу контролировать будущее. Я обещаю, что буду делать все, чтобы Крис ничего не угрожала, и буду делать, чтобы ты про меня не думал. Для меня главное, что думает Крис. Она знает, что я ее люблю, и боюсь потерять больше всего на свете, потому что она для меня все. Глубокий вздох вырывается из моей груди. От слов Десмонда мое сердце трепещет. Будто я впервые услышала его признание. Похоже, что его слова оказали впечатление и на моего брата. Несколько мучительно долгих секунд Даниэль ничего не произносит, а затем его кулаки разжимаются, и он отпускает Десмона. д Я тут же бросаюсь к любимому и прижимаюсь к его груди. Если ты еще раз допустишь, что с нее упадет хоть один волос, клянусь, я заставлю пожалеть тебя о том, что ты появился на свет от своего проклятого папаши. Неожиданно говорит Даниэль. Я удивлена решением брата и вопросительно оглядываюсь на него через плечо. Я иду на это только ради тебя. Глаза Даниэля обращены на меня. Он смотрит на тебя так же, как папа смотрел на маму.